Человечество и человеческое. Буги сидела в знакомом старом кресле, которая кочевала из одной ее квартиры в другую. Сидела в знакомой черной майке, выгодно подчеркивающей ее небольшие, но упругие и острые груди. В джинсах с драными коленками и с лейблами. С кулоном «Фейкью» на черном шнурке. Я видел ее сквозь слегка заиндевевшее оконное стекло, а она смотрела в другую сторону. Вокруг меня сыпал белыми клочьями опостыливший снег, и каким-то краем сознания я следил за тем, чтобы не провалиться и устоять на корке Наста. Это было нелегко, но возможно. Дом, похожий на сторожку лесника, выплыл из снежной заверти, когда я то проваливаясь, то снова выбираясь на Наст, бесцельно брел по тому самому снежному полю. Я сразу понял, что это ее дом, потому что чуть левее стоял утонувший колесами в снегу лесовоз. Но у дома не было дверей, только это окно, которое, я знал, не открывалось ни внутрь, ни наружу. Поэтому я стоял, глядя на Буги, и не знал, позвать ее или лучше развернуться и уйти назад, в белый космос заснеженного поля. Почему-то мне не хватало мужества ни на то, ни на другое. Неожиданно Буги посмотрела на меня в упор и сказала, «Моя проблема, братик, заключается в том, что ненавидеть легко на расстоянии. Это дает право на любые суждения и ошибки». А когда расстояние исчезает, все становится очевиднее и глупее, что ли. А оказывается, что ненавидишь не кого-то, а свою собственную слабость, свое бессилие, изменить то, что уже произошло. В этом вся фишка. А ты просто оказался дураком, согласись. По большому счету, я это только потом поняла. Я ненавидела твою любовь ко мне. Не ту, которую я испытывала к этому придурку Бона, но какая хрен разница? «Ты не сделал бы того, что сделал, не будь этой любви. Вот в чем беда». «Макс, ненависть никогда не существует обособленно, как факт, она всегда рикошетит в тебя самого». «Я хочу войти, Буги», — сказал я. «Мне чертовски холодно». «Мне тоже», — сказала Буги. «Но ты хотя бы жив». Что-то невероятно холодное обожгло мои щеки. Я не сразу понял, что это замерзающие на морозе слезы. Стерев их со щек, я долго разглядывал свои руки. Помните тот момент в фильме «Солдат», когда он сидит в трубе, выброшенный обществом космических бомжей, вокруг кружит ураганный ветер, а по его щекам текут слезы. Он точно так же тогда вытер слезы и удивленно разглядывал их. Только его слезы не замерзали. Когда я поднял глаза, никакого дома уже не было. Лишь стоял, все глубже утопая в снегу, старый лесовоз. А вокруг снова было снежное поле без конца и края. И ни одного следа вокруг, даже там, куда я проваливался не удерживаясь на Насте. То ли снегопад уже все успел засыпать, то ли следов в этом белом мире не существовало по определению, как и ориентиров. И мне показалось, а может быть, я понял, что не имеет никакого значения, куда идти. Особенно, когда ты один, и нигде во Вселенной нет человека, на чье тепло ты можешь рассчитывать и с кем готов поделиться своим. И мне вдруг стало как-то по-детски пронзительно страшно, что я не выдержал и заорал во все горло, надеясь вызвать хотя бы эхо в этой белой пустоте. Сапш тряс меня за плечи и что-то говорил. Я медленно оторвал голову от подушки. Было темно и холодно. «Ты так заорал, что чуть не обделался!» — сказал Сапш, падая обратно на свой тюфяк. «Снятся кошмары?» «Нет, буги. И еще кое-что». Сапш очень долго молчал. Потом в темноте черкнула спичка и затеплилась искра самокрутки. Достал полурассыпавшуюся папиросу, закурил. «Знаешь, — сказала темнота голосом проводника, — я, если честно, никогда её особенно не любил. Она была какая-то слишком настоящая, это в ней притягивало. Но как я ни старался, сблизиться с ней на все сто не получалось. Это вообще никому не удавалось, даже, по-моему, полковнику. А вы с ней много лет были вместе. Как ты смог этого добиться?» «Хрен знает. Наверное, я просто не парился по этому поводу. Всё получилось само собой». Однажды сорвался один из трипов пришлось уносить ноги с точки. Группа была из шести человек, мы разбежались по машинам парами, и я оказался с Буги. Я тогда жил в Токио. Она сказала, что давным-давно присматривает там квартиру. Ну, короче, мы рванули ко мне. В общем, все как обычно, только без множественных половых извращений. Сабж усмехнулся в темноте. Клевое выражение. Прикинь, потерпевшему были нанесены множественные половые извращения. Мы немного натужно посмеялись, но стало легче. Ну а потом что произошло? Между нами? Это долгая история. Если в двух словах… Я вдруг очень ярко вспомнил только что приснившийся сон. Если в двух словах, то я был идиотом и любил ее как сестру. Она была идиоткой и любила меня как брата. При этом нам обоим было насрать на человечество и человеческое. Нас просто перло от самой жизни, от того, как мы живем. А потом… Ну, может, мы повзрослели, а может, этот закон такой гребаный. Только мы оба в какой-то момент вписались и в человечество, и в человеческое, и оказалось, что мы к этому не готовы. «Круто! Ладно, завтра рано выходим. Давай спать!» Искра упала на пол, рассыпалась на множество мелких огоньков и погасла. Сабж заворочился на своем тюфяке, и через несколько минут его дыхание стало ровным. Я докурил самокрутку и тоже закрыл глаза. В ту ночь мне больше ничего не снилось, а заснеженное поле с тех пор не снилось никогда.